Глава 11 Практически неделя мирной жизни. Много ли надо для счастья? Наставники сейчас больше уделяли внимание моим тренировкам на достижение улучшения физических показателей и чтобы я быстрее проникся языками, которые мне достались благодаря моей родословной – Хоть что-то хорошее, да и это не могло меня не радовать. Если раньше сны, которые и были преддверием пробуждения крови, были какими-то смутными, и я вроде после них что-то получал, только вот непонятно что. Теперь же доказательством этого было более явное, и можно сказать прикладное, то, что я могу использовать сразу. В целом, видеть реальное подтверждение тому, что у меня наконец-то что-то в этом направлении получается, было действительно захватывающим. А то в последнее время обнаруживаю в себе изменения, и непонятно, то ли это все же пробуждение крови, то ли влияние моих наставников. Последнее тоже нельзя было отрицать, так как все они меня подводили к каким-то одним им ведомым вершинам на пути боевых искусств, и кто знает... Насколько длинным окажется этот путь? Языки оказались на удивление интересной темой. Из-за того, что весь мир, по сути, разговаривал на имперском, раньше у меня даже не возникало желания изучать какой-то другой язык. Зачем? Если с каждым годом все больше отмирает старых языков, и их актуальность становится все более сомнительной. Но опять же мастер Харанар все это преподносил со стороны музыки, и делал он это на примере песен, где от того, на каком языке они пелись, добавлялись свои нотки. Где-то получались более ритмичные гласные, где-то шипящих согласных было больше, а где-то и вовсе ты чуть ли не рычишь. Настолько богат был язык на подобные звучания, и все это с одной песней и переводами ее текста. Тут даже без смены музыкального ряда из-за одного голоса получилось выдать совершенно разные результаты, так и вполне нежная мелодия могла быть переложена на более ритмичный и боевой лад. А уж как мастер-хоронар работал голосом, я просто заслушивался». Неудивительно, что созданные им песни настолько популярны, и их скупают группы, которые постоянно находятся на верхушках чартов по популярности. Да, из-за этого всего пришлось совмещать не просто изучение языков, точнее их современные вариации, но еще и вокал, а вот то, что меня подобное неожиданно увлечет, я сам от себя не ожидал». Похоже, тут сыграли отголоски моего второго «я» и его любовь к музыке, а, возможно, и еще что-нибудь. Создавать музыку я, может, и мог вполне неплохо, со слов мастера Харанара. но вот было в этом что-то неправильное, будто я что-то упускал из виду. Подобные ощущения жутко раздражали и не давали полностью посвятить себя процессу создания музыки. Совершенно другое дело, когда это касалось вокала. Тут я в любой момент мог сам перестроиться, мог начать петь выше или ниже, выделять голосом какие-то участки, а какие-то растягивать. Вариаций было великое множество, и для этого нужен был только голос. Надсадить связки из-за непривычной работы я не боялся, так как они восстанавливались быстрее, чем у меня появлялись неприятные ощущения». «Очень хорошо, Адриан», – мягко улыбнулся мастер Харонар, «в то время как я закончил петь песню. У тебя, на удивление, хорошо получается работать с голосом». «Сам поражен этому», – слегка смущенно ответил я. «Раньше даже не думал, что это может настолько увлечь». «Музыка сама по себе одно из удивительных достижений людей», – согласился со мной мужчина. «А ведь все началось с подражания звукам природы и пению птиц. Уже потом мы научились создавать что-то сами». «Интересная аналогия с боевыми искусствами», – подметил я. «Верно», – кивнул наставник. «Как музыка появилась у нас из-за подражания природе?» Так и боевые искусства появились из-за подражания природе и живым существам. Можно сказать, что мир все это придумал еще до нас, и, возможно, вокруг нас скрыто что-то еще, что через века станет неотъемлемой частью жизни наших преемников. Ведь и до музыки люди не сразу додумались. Ну а теперь, после того, как ты немного отдохнул, продолжим наши занятия. «Надеюсь, в этот раз цель будет более существенной», – спросил я у Кайны после того, как подошел к девушке, зайдя к ней со спины. Как я и думал, она не притворялась и действительно не замечала меня до последнего момента. То ли мне действительно удалось сделать это достаточно тихо, то ли моя знакомая слишком сильно была поглощена собственными мыслями. «Ты зачем голос изменил?» Постаравшись всем своим видом показать, что совсем не вздрогнула от моего появления, спросила девушка. «Хм, прости», – откашлялся я, – «сегодня весь день занимался вокалом и еще толком не отошел от занятий». «Да, из-за того, что приходилось говорить на десятки языков, а точнее петь, у меня теперь немного страдала обычная речь». Этот эффект схож с тем, как если долго разговариваешь с заикающимся человеком, то и сам можешь невольно начать копировать его манеру речи. Так и тут. Только речь была у меня в голове и еще не прошла через стадию полного осознания. Собственно, для этого мастер Харонар и занимался со мной все это время. «Ты учился петь?» Широко раскрыла глаза Кайна. Похоже, подобное заявление сломало ее представление о мире боевых искусств. «Зачем? Это часть тренировки, пожал я плечами. Так что, сегодня ты предложишь что-то интереснее, чем тренировка с твоими подчиненными, а то я ведь могу и сам отправиться на охоту, от меня требует более решительных действий». И последнее было правдой. Мастер Бекер пусть и понимал, что так просто порученное мне не совершить, но при этом обладал довольно нетерпеливым характером, Из-за того, что я затягивал с проблемой бант, пусть и не по своей вине, он больше усердствовал на тренировках. Подобного издевательства над собой хотелось бы избежать». Пини, надо же!» – Все еще пребывая в шоке от этого, покачала головой Кайна. «Ну а насчет целей, то предлагаю устроить погром на некоторых подпольных предприятиях. А зачем?» Прищурившись, посмотрел я на нее. «Там изготавливают из подручных средств снаряжение для банд все Всё-таки сподобилась на пояснение девушка. «Не знаю, что именно решили устроить масочки в нашем районе, но не хотелось бы, чтобы в нас бросали зажигательные коктейли. Да и чем меньше в их руках будет удобного оружия, тем будет лучше всем». «Постарайся в следующий раз не забывать о таких подробностях», – попросил я. Хочется все же знать причины, почему ты выбираешь подобные места целью для моих действий, как тогда со складом с наркотиками». «Хорошо, только в этот раз предлагаю действовать совместно», ответила Кайна после минутного молчания, совмещенного с игрой в гляделке. Кто играл в эту игру с мастером Маками и при этом не опустил взгляд на ее грудь, тот в подобных противостояниях ни за что не проиграет» а это не будет означать объявление войны целой группе банд». С сомнением посмотрел я на нее. «Если мы будем действовать быстро, то...» «То все равно по вашим приметным посохам все поймут», – перебил я ее. «Ты достал!» – со злостью стукнула девушка ногой в пол. «Мне хочется тоже действовать, а не предлагать тебе варианты, на которые я с удовольствием отправилась бы сама». «Так убеди лидера своей банды в том, что это необходимо», – пожал я плечами. «Не думаю, что он будет рад, если ты подставишь вашу группу только из-за таких вот желаний». «Твоя правда», – вздохнула Кайна, бессильно сжимая кулаки. «Но как же уже хочется утереть морды этим масочникам!» «Да что они такого сделали, что ты так их не любишь? По сути же ничего особо не изменилось». И без них могла возникнуть ситуация с переделом власти. Ты просто не жил во всем этом, подняла она руку, неопределенно махнув ею. Когда ты живешь в подобном районе, ты понимаешь, что, несмотря на внешний хаос, здесь есть свой порядок. Каждый может выбрать банду, которая ему по душе. Тем более, большинство из нас даже ничем таким не промышляют, кроме как тусуются вместе до да тренируются. Более того, Есть те, кто вообще создали чисто формальные банды, только чтобы их никто не трогал. А тут пришли масочники, которые все гребут под себя, и теперь даже те, кто всегда находился в стороне, вынуждены подчиняться их правилам». «И тебе это не нравится». «Да, не нравится», – согласилась с моими словами девушка. У нас был выбор, когда мы создавали свою группу, но для всех остальных выбора уже не остается. И чем дальше, тем хуже. Либо ты с масочниками, либо против них. Ты просто представь себе. Они же, правда, теперь делают пусть и примитивное, но оружие. Раньше все наши вопросы решались на сходках, где всегда есть шанс отправиться в больницу, но не до смертельного же исхода. «А о чем теперь говорить, если они изготавливают зажигательные смеси?» «Ну так создали бы какой-нибудь совет хулиганов, где лидеры банд решали бы такие вопросы, пожал я плечами. Так обычно и делают», – удивила меня Кайна тем, что мое предположение попало в точку. «Банд много, и решать вопросы между ними не всегда легко». Куда лучше это выносить на общее решение, где главы могут решать все претензии и соглашения между сторонами. К сожалению, у нас было слишком много тех, кто не соглашался принимать чье-либо мнение, кроме своего, и совета в нашем городе не сформировалось. Точнее, он распался из-за противоречий. «Как-то все накручено», — покачала головой. «Ты думаешь, почему я так бишусь?» Зло посмотрела на меня юная воительница. Были бы хотя бы в этом вопросе едины, то никакая залетная группа не смогла бы подмять под себя остальных. Мы могли бы объединиться и противостоять им, но нет. Каждый предпочел держаться за свою территорию. «Нет, надо поступать иным образом», – не согласился я с ней. «Ты так подставишь всю свою команду». «Вы очень приметные. Надеюсь, хоть это ты понимаешь?» «Хорошо!» – недовольно буркнула Кайна. «Пошли тогда к Элиоту. Он там что-то придумал новое». «А может, мы сможем обойтись без его гаджетов?» – поморщился я при этом. «Ну вот, не хотелось мне снова становиться подопытным для его изобретений. Слишком велика статистика неудач у таких вот самоучек, какими бы гениальными они ни были». Что уж говорить, если даже в корпорациях, где в первую очередь тесты проводят без участия человека, все равно стучаются о грехи, а тут все на себе и не знаешь, что тебя может ждать. Это решит твой вопрос про узнавание. Да и что ты теряешь, кроме пары часов? Невинно улыбнулась эта чертовка. То есть ты заранее рассчитывала меня уговорить? «Так ты все равно не знаешь, где находится производство, которое необходимо разрушить». Пожала она плечами. «Да и мне действительно необходимо лично в этом поучаствовать». «И ты прав. Мои девочки пока к этому не готовы». «В отличие от тебя?» С вызовом посмотрел я на нее. «Ой, только не надо мне тут читать нотации, Адриан!» Отмахнулась от меня Кайна. «Я уже взрослая девочка и сама могу принимать за себя решение». «Это твоя жизнь», – вздохнул я уже, поняв, что переубедить ее не получится. «Да и в самом деле, чего я тут пытаюсь ее отговорить от дела, в которое она сама добровольно лезет? Она более заинтересованный во всем этот человек. Если так уж хочет рисковать своей задницей, то почему я ей должен мешать?» Правда, это не означало, что я смогу ее оставить на произвол судьбы. Девчонка мне все же импонировала, и по возможности я собирался ее прикрывать. Ну а если посмотреть на это под другим углом, то опыт командной работы мне точно пригодится. Да, будем считать именно так.